Царь Илиона, приам престарелый, на башне священной стоя узрел Ахиллеса ужасного. Все пред героем трои сыны убегая толпились, противоборства более не было. Он зарыдал.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 К твердыни высокой, Жаждой полимые, Прахом покрытые Сбранного поля мчалися. Бурный гнал он копьем, Непрестанно в нем сердце Страшным пылало свирепством, Неистого славы алкал он. Взяли б в сей день Аргивяне в высоковоротную Трою, Если бы фепа Не воздвигнул Агенора-Мужа Ветвь,